Глава двадцать вторая В Питере было жарко. Хорошо, что сразу из здания вокзала можно было спуститься в прохладное метро. В вагоне Лёлька сосредоточенно читала купленный в киоске журнал. «Ищешь, в какой цвет перекраситься?» — поддразнил Егор. Лёлька отрицательно помотала головой и показала брату обложку. «Вокруг света», — озадаченно прочитал Егор. «Понятно?» — гордо спросила Лёлька. «Я теперь всякую ерунду не читаю. Кстати, тут так интересно про Белое море написано, и фотографии классные, особенно одна, где лабиринт почти такой же, как у Марфы». На улице Лёлька вытирала пот со лба, но молчала. Егор стоял у самого поребрика и высматривал, не идет ли троллейбус. Вместо троллейбуса к остановке бесшумно подлетела блестящая черная машина. «Порше Каен!» — успел сообразить Егор. Дверца автомобиля открылась, и из салона выскочил светловолосый парень в легком бежевом костюме. «Привет!» — протянул парень руку отцу. «Только о тебе вспоминали». Егор удивленно смотрел, как отец пожимает протянутую руку. Было видно, что встреча ему, мягко говоря, не доставила никакого удовольствия. — Ты куда пропал? — поинтересовался водитель Каена. — Даже не позвонил ни разу. Отец неопределенно пожал плечами. — И машину со стоянки до сих пор не забрал, — продолжал светловолосый. — Машину заберу, — пообещал отец сегодня же. — А что такой смурной? — не отставал парень. — Погоди, погоди. — Или ты что, всерьез решил уволиться? — Решил? — переспросил отец. — Да я, по-моему, уже полторы недели, как заявление подписал. У тебя же, кстати. — У меня? Брови у парня взлетели к самой челке. — Я тебе заявление на отпуск подписал. — Слышишь? На отпуск. И все. Так что... «Гуляй еще три недели и выходи. Мы без тебя совсем зашиваемся». «А Маша?» — поинтересовался отец, вытирая платком под лба. «Что Маша?» — удивился молодой человек. «Маша через полгода в декрет отправится. Кстати, можешь меня поздравить. Мы позавчера расписались». «Поздравляю». «Спасибо. Парень кивнул. Вот уж не думал, что ты... На шутку обидишься. Не чужие люди, ну, если что не так, то извини, ладно. Отец криво улыбнулся. — А ты ведь тогда не шутил? Парень смутился, поник, и даже его шикарный летний костюм как будто обвис и стал казаться не таким дорогим и не слишком новым. — Честно? — по-детски переспросил хозяин Каена. — Ну, не шутил. Сам не знаю, что на меня нашло. Просто помутнение какое-то. Но два дня без тебя поработали, и я понял, что или тебя верну любой ценой, или фирма развалится. Простишь? Вернешься?» Отец медленно кивнул и снова пожал протянутую руку. руку. «А ты с детьми отдыхать ездил?» Оживился парень, без разглядывая Егора с сестрой. «Это здорово! Нечего им во дворе болтаться. У вас, оказывается, там...» Такое хулиганье водит, жуть! Ехал я весной к Машке в гости, ведь светло еще было. Подъезжаю туда, где я парковался обычно, а там двое придурков на старика налетели. Я хотел выйти по ушам дать, а потом смотрю, дед их сам отделал в лучшем виде. Так что еще не конец истории. Через пару недель звонит мне следователь. Так, мол, и так, мол, вроде бы вашу машину видели в таком-то месте в такое-то время. Я, конечно, подтвердил, а она меня побеседовать пригласила. Оказалось, что те отморозки накатали на деда заявление, будто он их избил. Решили, так сказать, что лучшая оборона нападений. Но следователь, конечно, женщина грамотная, разобралась, что к чему. Меня отыскала, я теперь на суде свидетелем защиты буду. Парень замолчал и вытащил из кармана жевательную резинку. «Вот, курить бросил, теперь жую. Может, вас подвести? Егор, не отрываясь, смотрел на асфальт. «Да нет, спасибо», — покачал головой отец. «Мы на троллейбусе». Каен плавно вырулил в левую полосу и через мгновение скрылся за поворотом. «Пап», — поинтересовалась Лёлька, — «а кто это был?» «Мой генеральный директор» ответил отец. «Такой молодой!» мимоходом удивилась Лёлька и тут же сменила тему. «Можно я вон в тот павильончик за минералкой сбегаю?» Отец кивнул. «Пап!» тихо спросил Егор, когда Лёлька умчалась. «Получается, что все было зря?» «Зря я мучился. Письма эти дурацкие получал. И вообще у Петра Васильевича свидетель лучше меня есть». «Ничего и никогда не бывает зря!» — твердо ответил отец. «Ты сумел побороть свои страхи. Поверь мне, это дорогого стоит. Может быть, ты пока этого не понимаешь, но ты поступил как настоящий мужчина. И я горжусь, что у меня вырос такой сын. Егор недоверчиво посмотрел на отца и покраснел.